Разговор с глазу на глаз получился удачный, профессиональный. Фандорин и Караченцев понимали друг друга с полуслова, и это грело душу обоим. Генерал расположился в кресле у окна, Эраст Петрович сел напротив на бархатный стул. «Давайте я вам сначала про Геракнабе», начал Евгений Осипович, держа на готове папку, однако до поры до времени в нее не заглядывая. «Личность мне хорошо известная, просто не желала при таком скоплении». Он выразительно покривил губы, и Фандорин понял, что это намек на Хуртинского. Генерал похлопал по своей папке. «У меня тут секретный циркуляр еще от прошлого года, из департамента, из третьего дела производства» которая, как вам известно, ведает всеми политическими делами, предписывают приглядывать за Гансом Георгом Кнабе, чтобы не зарывался. Эраст Петрович вопросительно склонил голову на бок. «Шпион», — пояснил оберполицмейстер, «по нашим сведениям капитан германского генштаба, резидент кайзерской разведки в Москве. Зная это...» Я поверил вашему рассказу сразу и безоговорочно. «Не берете, потому что лучше известный резидент, чем неизвестный?» — не столько спросил, сколько уточнил коллежский асессор. «Именно. Да и есть свои правила дипломатического приличия. Но арестую я его, вышлю. И что? Немцы тут же какого-нибудь нового вышлют. Кому это нужно?» Трогать резидентов без особого на то распоряжения не положено. Однако данный случай переходит все границы джентльменства. Раст Петрович от такого недостаточно сильного высказывания поневоле улыбнулся. «Мягко говоря, да», — улыбнулся и генерал. «Так что Гера Кнабе будем брать. Вопрос, где и когда?» Евгений Осипович улыбнулся еще шире. «Думаю, сегодня вечером в ресторане «Альпийская роза». «Дело в том, что по имеющимся у меня данным...» Он снова похлопал по закрытой папке. Кнабы по вечерам часто там бывает?» «Сегодня тоже?» «Протелефонировал. Заказал столик на 7 часов. Почему-то на фамилию Розенберг. Хотя, как вы понимаете, в ресторане его отлично знают». «Интересно», — заметил на это Фандорин, — «и в самом деле надо брать». Генерал кивнул. «Распоряжение генерал-губернатора насчет ареста имеется. Мое дело солдатское. Начальство приказало выполнять». «Откуда известно, что Кнабе телефонировал и заказал столик на чужую фамилию?» — подумав, спросил Эраст Петрович. «Технический прогресс», — глаза обер-полицмейстера лукаво блеснули. Телефонные переговоры можно прослушивать со станции, но это строго между нами. Если узнают, я потеряю половину информации. Между прочим, ваша подружка Ванда тоже сегодня будет выступать в Розе. Велела портье подавать коляску к шести. Предвидится интересная встреча. Вот бы их, голубков, вместе взять. Вопрос, как действовать? «Решительно, но не ломая дров», — Караченцев вздохнул. «С решительностью у моих орлов все в порядке. С дровами хуже», — Рас Петрович заговорил полуфразами. «А если бы я сам? Как частное лицо. Если что, никаких дипломатических конфликтов. Ваши на страховке, а? Только ваше превосходительство. Без дублирования» как вчера в Англии. «Черт возьми, с тобой работать – одно удовольствие», подумал генерал, а вслух сказал. «За вчерашнее приношу извинения. Не повторится. А насчет сегодняшнего?» «Двое на улице, двое в зале. Как полагаете?» «В зале не надо вовсе. Профессионал всегда опознает», уверенно заявил коллежский асессор. «А на улице так. Один на коляске у парадного». «И один у черного, на всякий. Думаю, довольно будет. Не террорист ведь все-таки, резидент». «Как действовать, думаете?» «Право не знаю. Как пойдет?» «Пригляжусь, понаблюдаю, не люблю загадывать». «Понимаю», — покивал генерал, «и полностью полагаюсь на ваше суждение. Имеете ли оружие?» «Господин Кнабе в отчаянном положении». «Высылкой в данном случае не отделается, да и отопрутся от него начальники, если что. Хоть и не террорист, но может повести себя нервно». Эраст Петрович сунул руку куда-то под сюртук, и в следующую секунду на ладони у него оказался маленький ладный револьвер с вытертой от частого употребления рифленой рукояткой. «Герсталь-агент?» — с уважением спросил Евгений Осипович. «Изрядная вещица! Позвольте полюбопытствовать!» Генерал взял револьвер, ловко откинул барабан, поцокал языком. «Безвзводный? Красота! Поли хоть все шесть пуль подряд, а спусковой не слабоват?» «Тут вот кнопочка, предохранитель», — показал Фандорин. «Так что в кармане не выстрелит. Точность, конечно, неважная» но ведь в нашем деле главное скорострельность. Нам Соболя в глаз не бить. Истинная правда, согласился Евгений Осипович, возвращая оружие. Так ведь она опознает вас, Вандата? Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. У меня с собой целая гримерная. Не опознает. Совершенно удовлетворенный Караченцев откинулся на спинку кресла. И хотя деловой разговор... Вроде бы был закончен, прощаться не торопился. Генерал предложил собеседнику сигарету, но тот достал свои в изящном замшевом футляре. Настоящая Батавия, Евгений Осипович, не угодно ли? Обер полицмейстер взял тонкую шоколадного цвета палочку, зажег, с наслаждением выпустил струйку дыма. Господин Фандорин. Генералу определенно нравился, и потому возникло окончательное решение повернуть разговор в деликатную сторону. «Вы в наших московских джунглях человек новый», — осторожно начал он. «И этот про джунгли», — мысленно удивился Эраст Петрович, — «но виду не подал», — сказал лишь. «Да, и в российских тоже. Вот-вот». Многое за время ваших странствий переменилось. Фандорин с внимательной улыбкой ждал продолжения. Беседа, судя по всему, предполагалась непустячная. Как вам наш Володя большое гнездо? внезапно спросил обер-полицмейстер. Поколебавшись, Эраст Петрович ответил. По-моему, его сиятельство не так прост, как кажется. Увы! Генерал энергично пустил вверх густую дымную струю. В свое время князь был непрост и даже очень непрост. Шутка ли? Шестнадцать лет держит первопрестольную железной рукой. Но расшатались зубы у старого волка. Чему удивляться? Восьмой десяток. Постарел. Утратил хватку. Евгений Осипович наклонился вперед, и доверительно понизил голос. «Последние дни доживает. Сами видите, вертят им, как хотят. Эти его помпандуры, Хуртинский и Ведищев. А пресловутый храм! Ведь все соки из города высосал. Зачем, спрашивается? Сколько приютов до больниц на этакие деньжище можно было бы построить? Нет». Наш Хеопс, новоявленный, желает непременно пирамиду после себя оставить. Эраст Петрович слушал внимательно, рта не раскрывал. «Понимаю, вам об этом рассуждать невместно», — Караченцев снова откинулся на спинку кресла. «Да вы просто послушайте человека, который к вам с искренней симпатией. Не скрою от вас, что при дворе долгоруким недовольны». Малейшая с его стороны оплошность, и все, на покой, в ницу. А тогда, Эраст Петрович, вся его московская хунта рассыплется. Придет новый человек, не читая этому, приведет своих. Да уж и здесь они, его люди, готовят. Например, вы? Евгений Осипович одобрительно прищурился. Вы схватываете с полуслова. А означает, что я могу не продолжать. Суть предложения вам понятна. В самом деле, не первопрестольная, а какие-то джунгли, подумал Эраст Петрович, глядя в светящиеся приязнью глаза рыжего обер оберполицмейстера. По всему видно человека честного и неглупого. Коллежский асессор приятнейшим образом улыбнулся и развел руками. Ценю ваше доверие и даже попольщен. Возможно, с новым губернатором в Москве будет и лучше. Впрочем, не берусь судить, ибо в московских делах пока ничего не смыслю. Однако я, ваше превосходительство, четыре года прожил в Японии. И знаете ли, совершенно объяпонился. Иногда сам себе удивляюсь. У японцев самурай, а мы с вами по их понятиям самураи. «Должен хранить верность своему сузерену, каким бы скверным тот ни был. Иначе никак невозможно. Вся система развалится. Владимир Андреевич мне не вполне сузерен. Однако же свободным от обязательств по отношению к нему я чувствовать себя не могу. Уж не обессудьте». «Что ж, жаль», — вздохнул генерал, поняв, что уговаривать бесполезно. «У вас могло бы быть большое будущее?» «Да ничего. Может быть, еще и будет. На мою поддержку вы можете всегда рассчитывать. Смею ли я надеяться, что беседа останется между нами?» «Да», — коротко ответил коллежский асессор, и Караченцев ему сразу поверил. «Пора», — сказал он, поднимаясь. «Распоряжусь насчет розы. Выберу вам помощников потолковей, а вы, в свою очередь...» Они вышли из губернаторского кабинета, обговаривая на ходу последние детали предстоящей операции. Секунду спустя открылась маленькая дверка в углу. Там располагалась комната для отдыха, где старый князь любил подремать после обеда. Из дверки, бесшумно ступая войлочными туфлями, вышел Фрол Григорьевич Ведищев. Его кустистые седые брови были сурово насуплены. Княжеский камердинер подошел к креслу, на котором минуту назад сидел оберполицмейстер и свирепо плюнул коричневой табачной слюной прямо на кожаное сиденье.